Глава 10 Общага. Динка зашла вместе с Арчи в пятиэтажное здание общежития, бросила дежурному на проходной. «Это новенький, он со мной». Довела его до комендантского кабинета и, приоткрыв дверь, крикнула. «Здорово, Василич, принимай пополнение». «Привет, мухтарва пробасил прокуренный голос. «Заводи». «Давай», — она хлопнула Арчи по плечу. «Дальше сам». Столовка уже закрыта, а жрать хочется, так что через полчаса жду тебя на КПП, прошвырнемся по городу, отметим удачную охоту. Понял, кивнул Арчи и, секунду поглядев вслед удаляющейся ладной девичьей фигуре, вошел в кабинет. Комендант общежития оказался упитанным, бритым наглой дядькой лет сорока в мешковатых трениках, шлепках и тельняшке, поверх которой накинут черный бушлат. Изучив выданное черепом временное удостоверение, попросил звать его просто Васильичем и повел по лестнице на последний этаж. «Значит так, салага. Подселим тебя к Сереге Дятлову. Он в отряде около месяца вроде, как еще с десяток парней. Так что ты с ним будешь в одной группе. Пока осваивайся, знакомься с коллективом. Твой непосредственный командир на время учебки, сержант Корнилов, сейчас в увольнительной, так что до понедельника ты совершенно свободен». Миновав пять лестничных пролетов, они пошли по тускло освещенному коридору. Из-за некоторых дверей звучали приглушенные голоса, но в самом коридоре они никого не встретили. А много здесь народу? спросил Арчи. На твоем этаже человек 80, но сегодня пятница, большинство смотались в город до вечера воскресенья. Возле двери с номером 22 они остановились. Васильевич постучал трижды и гаркнул: Дятлав, ты тут? Не дожидаясь ответа, он распахнул дверь. «Ну, ё-моё, только прилег! Недовольный гундосый голос, какой бывает у человека с насморком, раздавался из-под одеяла на одной из двух кроватей, что занимали половину комнатушки 4 на 4 метра. «Тебе лишь бы подрыхнуть, дятлов!» «Не, ну а чё? Я, между прочим, после дежурства еще не спал толком!» «Успеешь еще. Вот, Сашок, знакомься, Арчибаль Тинковский, твой новый сосед, а я пошел, если что, буду у себя!» «Ого, новенький!» Одеяло откинулось в сторону, и перед Арчи выросла долговязая нескладная фигура. «Ну, будем знаком Арчибальд. «Можно просто Арчи!» «А меня просто Саня!» Арчи подумал, что с такой фамилией вряд ли обходится только Саней, но доброжелательно улыбнулся и пожал протянутую руку, оценивая нового соседа. Саня Дятлов был выше Арчи на пол головы. Светлая, выгоревшая на солнце шевелюра всклокочена, в шальных, карих глазах не следа сонливости — Выглядел немного, хм, мать бы сказала, придурочным. — А я уж подумал, Васильевич опять припахать хочет, — шмыгнул носом Саня, в свою очередь, оглядывая прибывшего. Давно в Белодаре? — Что, так заметно? — усмехнулся Арчи. — Ну да, — протянул сосед, усаживаясь на кровать. — Вас, который не отсюда, сразу видно. Вы ж дикие. — Да ладно. Да — Да-да, — Дятлов нашарил на тумбочке штаны цвета хаки и принялся одеваться. — Все какие-то напряженные, что ли, постоянно. «И глаза у вас злые!» Арчи машинально глянул в небольшое зеркало на стене. Хм, «Глаза как глаза!» Пожал плечами, бросил в угол рюкзак. Разулся, лег на свободную кровать. Обычная панцирная койка показалась мягким облаком, из которого не хотелось выбираться. «Я-то сам коренной белодарец!» продолжил между тем, нисколько не смущенный в умолчанием дятлов. «У меня папа механик в автомастерской, но ну и меня в свое время поднатаскал». А хорошие технари, если ты не в курсе, везде на вес золота. Но я решил, понимаешь, в красный отряд податься. А что, жилье, обмундирование, питание, да и девчонки, знаешь, как на наших смотрят. Я тут заодно типа ухаживать начал. Светка, недалеко обитает. Если хочешь, скажу, чтоб подругу как-нибудь захватила. Хочешь?» Арчи издал малопонятный звук. Что-то среднее между зевком и бурчанием. Дятлов расценил это по-своему. «Ну смотри, если передумаешь, вообще без проблем». «Светка ради меня! Эх, сейчас бы только учебку продержаться!» Корнилов гоняет пипец как жестко. Но ну, нахрена механику, рукопашный бой, бег, стрельба, тренировки с железяками и вот это все, я тебя спрашиваю?» «Но нет. Говорят, обязательная программа для новобранцев. А еще дежурства эти суточные!» Арчи слушал болтовню Сереги в полуха. Всем этим он занимался, сколько себя помнил, как и весь молодняк поселка. Это был вопрос выживания». В первые 15-20 лет после Армагеддона, или катастрофы, как мать называла большой пиздец, людям пришлось особенно тяжко. Тогда было много мутантов, много плохих мест, аномальных зон, много червоточин, через которые с изнанки лезли кошмарные твари и бестелесные его плоти. Так что все, кто выжил, были людьми крепкими и потомство свое воспитывали соответственно. Не, ну нормально, возмущенный голос Динки вырывает его из сладкой дремоты. Я его там, блин, уже полчаса жду, а он... Вставай, Арчибальд, вечер только начинается. Арчи уселся на кровати, позевывая и приглаживая волосы. Краем глаза отметил отвисшую челюсть и ставший вдруг какими-то очень большими зенки Дятлова, который молча сидел на кровати, обхватив ноги руками и благоговейно таращился на Динку. Извини, накатило что-то. Отзевавшись, ни разу не виновата, сказал Арчи и повернулся к Сане. Слушай, а тут где-то можно помыться? А? Что? Сосед оторвал влажный взгляд от капитана Мухтаровой. «А, да! Душ налево, в конце коридора!» Арчи поднялся. «Дин, да еще минут пятнадцать. Отмоюсь, переоденусь и выхожу». «Ладно, тебе и вправду не помешает», — принюхавшись, сказал Динка и поморщила носик. «Я пока сама после охоты не освежилась, как-то не чувствовала, а вот сейчас понимаю. Пахнешь ты, как козел в куче грязных носков». «Ну, спасибо», — хмыкнул Арчи, заметив, как покраснел Санек, косясь на груду одежды в углу. Специфический запах, исходящий от нее, Арчи почувствовал сразу, как только вошел в комнату. «Без обид», — Динка развернулась, — «буду ждать тебя внизу». Когда в коридоре стихли ее шаги, Карчи Арчи подскочил трясущийся от переполнявших его эмоций дятлов. Нифига себе!» — заорал восторженно, хлопая его по спине. «Ты, получается, с Мухтаровой мутишь?» «Мутишь?» — переспросил Арчи, еще незнакомый со всеми тонкостями белодарского сленга. «Ну, вы типа встречаетесь?» Встретились мы только сегодня. Арчи копался в рюкзаке, ища, да хотя бы более-менее свежую футболку. Понял, что ничего заметно чище и свежее, чем было на нем там нет, и вздохнул. «Если хочешь, могу одолжить что-нибудь из своего шматья», — предложил наблюдавший за ним Дятлов. «Ты, конечно, ростом пониже, но не сильно, так что нормально будет». «Спасибо». Арчи даже смутился от такого проявления заботы со стороны малознакомого человека. — Да ладно, мы ж оба красные, ёпта! — хохотнул Серёга. — И вообще, соседи должны выручать друг друга. — Всё как у нас, — подумал Арчи. — Мыла и полотенца, я так понимаю, у тебя тоже нет? Серёга порылся в своей тумбочке и протянул Арчи и то и другое. — Так-то это все тебе должен был выдать Васильевич, но, видать, запарился. Ты загляни к нему потом, уже лучше завтра. — Хорошо, — Арчи поднялся. — А что ты говорил насчёт шмоток? — А, точняк! Дятлов снова залез в тумбочку и вытащил оттуда запечатанный пластиковый пакет. «Во! Комплект нижнего белья, ни разу не надеванный, как будто спецом для тебя берег. Пользуйся, потом новый отдашь, как у Васильича товаришься». Арчи благодарно кивнул. «Остальное тебе подберем, когда смоешь с себя запах козлятины. А то, вон, девчонка твоя аж позеленела». «Она не моя», — начал был Арчи, но, взглянув на хихикающего соседа, махнул рукой и пошел в душ.